бы тайная наука И вдоль торжем любого напряжения и дальним рубежом воображения я выбираю будых в груди из тоникем не изданных орудий Павел Антокольский Раньше и теперь В чём тайна ремесла современных физиков экспериментаторов Раньше, далёкий от науки человек мог, стоя за спиной Резерфорда, легко представить себя участником открытия атомного ядра, наблюдая за редкими вспышками звёздочками на кинематофонном экране. Но так же, как следя за работой чеканщика, мы можем вообразить себя его соучастниками, потому что видим и его последовательные операции. Ченвик В решающем эксперименте открытия нейтрона использовал один единственный прибор — ионизационную камеру. Появление электрического импульса на её выходе соответствовало попаданию в камеру заряженного протона. Наглядность опыта здесь меньше, чем при работе со сцентиляционным экраном, но всё же достаточно большая. Стоило отнести в сторону источник альфа-частиц Или у брать, расположенный перед камерой кусок парафина, из которого вылетали протоны, выбитые нейтронами, и механический щёчек замолкал. Резерфорд делал великие открытия с помощью примитивного оборудования, которое зачастую сам же и изготавливал чуть ли не из консервных банок. Физики тогда работали не с ускорителями, их ещё не было, а с радиоактивными источниками. иметь дело максимум с двумя сортами частиц. И какие это были удобные частицы, стабильные, как электроны и протоны, или долго живущие, как нейтроны. Их регистрация не доставляла никаких затруднений. Они отличались друг от друга во степени производимой ионизации. Даже новичок без труда отличил бы альфа-частицу от электрона по величине импульса из электрона. дианизационной камерой. Но простота экспериментов начала века была кажущейся. При всей примитивности оборудования опыты по открытию атомного ядра и элементарных частиц были невероятно трудны тем, что связывались с самыми первыми шагами в исследовании микромира. Материя неожиданно представала перед учёными сверхстранным новым качеством. Трудно было ориентироваться Без компаса и теории в этом безбрежном океане непознанного квантовая механика только рождалась, а о теории элементарных частиц ещё не было и речи. Продолжить правильный курс в этих сложнейших условиях было под силу лишь крупнейшим физикам нашего столетия. Теперь центр тяжести в экспериментальной физике высоких энергий Примесьтель вовсе скорее в воплощение уже известного по идее эксперимента. Исследуемые объекты так сложны, что простых методов для их изучения просто не существует. Сейчас любой эксперимент в винтике высоких энергий настолько сложнее первоначальных, насколько атомные частоты сложнее солнечных. И работа физика-экспериментаторов давно уже утратила привлекательность первоначальной простоты. Только в памяти ветеранов науки остались те не такие уж вот далёкие времена, когда судьбу физического эксперимента решал один хороший стеклодув, а наличие в лаборатории токарного станка считалось основанием для оптимистических прогнозов. Создание уникальных становок, а именно такое и является современная рядовая установка, требует огромных материальных ресурсов. И её стоимость достигает нескольких миллионов рублей. Поэтому каждая работа, которую проводят, например, на серпуховском ускорителе, прежде всего обсуждается на учёном совете Института физики высоких энергий. И только после полученного добро экспериментаторы непосредственно приступают к созданию необходимой установки. А это, прямо скажем, задача чрезвычайной трудности – И решить ее могут только те, кто владеет главной тайной своего ремесла, кто сочетает большие знания о свойствах сопроведения элементарных частиц с высоким экспериментальным мастерством.